«Это еще что за мисс Телбет?» «Мисс Юзин Телбет из Милледжвилла. Мы все сюда перебрались, как старого хозяина убили». «Вы ее знаете, мисс карлет «Нет, с сожалением это звалась Скарлет. Я очень мало кого знаю из Милледжвилла». «Тогда мы пойдем пешком», — решительно заявила мамушка. «Езжай, ниггер, езжай!» Она подхватила саквоеж, В котором хранились новое бархатное платье скарлет ее чепец и ночная рубашка сунула под мышку аккуратный узелок с собственными пожитками и повела скарлет по мокрой угольной пыли устилавшей площадь скарлет хоть и предпочла бы ехать в экипаже не стала спорить с мамушкой так как не хотела вызывать ее недовольство со вчерашнего дня когда мамушка застала свою любимицу в гостиной